мы откроем дорогу. А в небе за полем полицейский вертолет пролетел по широкому кругу. Кабина была открыта, и Петровский заметил, как один из пассажиров говорит что-то в микрофон рации. «Гарри, ты меня слышишь? Гарри, Горята, я, Джон. Престон сидел у открытой двери кабины вертолет и пытался вызвать Беркиншоу по рации. Конец послышался голос наблюдателя, оставшегося в Татфорде. «Искаженный, неестественный. Джон, это Гарри, слышу тебя. Гарри, здесь происходит демонстрация против круизов, и возможно, не исключено, что приятеля она задержала. Не отключайся. Он повернулся к пилоту. Давно ли идёт шествие? Около часа. А когда Виксорти перекрыли дорогу сюда? Сидевший сзади автоинспектор подался вперёд и сказал: «в пять двадцать». Трестон взглянул на часы: «шесть двадцать пять». «Гарри, дой по А134 до деревни Сент-Эдмундс. Там поверни на А45 и жди меня у МСЛА на пересечении 45-й и 1088-й. Поставь впереди машины патрульного на мотоцикле и скажи Джо, пусть гонит как никогда". Джон тронул пилота за плечо. «Летим в Вэмсел. Высадите меня на поле у развилки". На вертолете путь занял всего пять минут, пролетая над развилкой Иксорт, Престон увидел длинную неровную вереницу автобусов. Именно на них, в ходе живописные места, прибыло большинство демонстрантов, а через две минуты показалось широкое двухполосное шоссе А45 из Бери-Сент-Эдмундс. Ипсвич. Пилот сделал круг ещё место для посадки. Недалеко от точки впадения узенькой А1088 в Шираченне А45 были луга. Они, возможно, заливные, прокричал пилот. Я зависну в полуметре над землей, а вы спрыгните. Престон кивнул и обратился к автоинспектору. «Берите фуражку, пойдемте со мной. Но это не мое дело", запротестовал сержант. "Я поставлен движение на дороге регулировать, и именно для этого вы мне и нужны. Собирайтесь". Джон выпрыгнул из вертолета в высокую сочную траву, а вслед за ними сержант, придерживая фуражку, чтобы ее не сдуло. И вот поднял вертолет и повел его в Ипсвич на аэродром. Два стены сержант прошли по лугу, перелезли через забор и оказались на дороге А1088. С нее на 45 нескончаемым потоком выезжали машины, направлявшиеся в Ипсвич. А что теперь, спросил автоинспектор. "Станьте вот здесь. И останавливайте все направляющиеся на юг машины. Спрашивайте водителей, не едут ли они по А 1088 от самого Хонингтон. Если они въехали на неё с развилки Иксворт или южнее, пропускайте их. Но как только остановите машину, задержавшуюся из-за демонстрации, сообщите мне. Трестон двинулся вдоль А45, глядя в сторону Дари Сент-Эдмундс, бормоча: "Торопись, Гарри, торопись". Ехавшие на юг послушно останавливались. Однако уверяли автоинспектора, что въехали на дорогу южнее развилки. Через 20 минут Престон увидел мчащегося к нему на мотоцикле с включенной сиреной патрульного из Стэтфорда, а за ним две машины с наблюдателями. У въезда на 1088 процессия остановилась. Полицейский поднял щиток на шлеме. Надеюсь, сэр вы помните, что делаете? Мы летели как самосметчи. И срок это никому не сойдет. Поблагодарив, просто распорядился поставить машины на узком ответвлении в нескольких метрах от шоссе, а потом указал на поросший травой холм. "Жоп, протарань его". "Что?" "Протарань", говорю. "Что машина из строя не вышла, но помялась хорошенько". двое полисменов из Суфалка изумленно проследили, как Джо влепился на машине в холму дороги. Задок автомобиля оказался на шоссе перекрыл полдороги, прямо стоял на вторую машину, стоявшую в метрах в пятнадцати. "Выходи", приказал он водителю.